Кто не знает, что тёмная сторона Луны превращена в один грандиозный военный полигон. Это знают все. Тёмная сторона Луны не продаётся. Тёмная сторона Луны безраздельно принадлежит военно-флоту Объединённых Наций и никому больше. Тут надо кое-что уточнить. Из-за того, что эту сторону, всегда невидимую с Земли, ради красного словца называют тёмной. хотя правильнее говорить обратное. По сей день среди далёких от космоплавания людей бытует заблуждение, что Солнцем она никогда не освещается. Это неверно. Луна вращается вокруг своей оси с периодом примерно 28 суток. Соответственно, так называемая тёмная сторона получает свои 2 недели лунного дня и, конечно же, 2 недели лунной ночи. Если бы, например, наши учения проводились неделю назад, На тёмной стороне Луны сияло бы солнце, но поскольку нас натаскили на самые неблагоприятные условия, учения проводились в лунной ночь. Кратеры, горные хребты и грандиозные моря освещались только отражённым светом Земли, кое-где звёздами и в избранных секторах циклопическими прожекторами-отражателями, смонтированными на искусственных спутниках Луны. Эти прожекторы площадью в несколько километров собирают и перенаправляют вспы сылнечного света на лунную поверхность. При необходимости такой светильник очень легко притушить, достаточно отвернуть главный рефлектор в сторону. Пройдя терминатор, я обнаружил, что все спутниковые прожекторы выключены. Мой путь освещали одни лишь звёзды. Ландшафтный радар довольно легко нашёл мою первую точку входа. Я сбросил тягу и осторожно ввёл свой Гарыныч ровно посередине между крутыми стенами кратерных цирков Буры 2 и Гремящий. Вся селенография переписана в Генштабе по-новому. Традиционные названия не используются, уже не знаю почему. То ли тайну военную стерегут, то ли боятся, что Герцшпрунги и Дёштернберге это для нашего брата-пилота слишком сложно. Видимость почти нулевая. Но усилители оптики работают неплохо. На экранах вижу ландшафт вполне чётливо, правда, весь в голубоватом мистическом свете. Цирк Гремящий я обогнул без всяких приключений, держась примерно в 500 м от его скальной стены. Дописал первую полуциркуляцию и собрался уже начать поиски второй точки входа, но тут увы начались сюрпризы. Запищали датчики, облучение поисковыми радарами, угрозы в передней полусфере, облучение радарами наведения. Следующим сообщением должно было стать роковое захват радарами наведения. Ага, держите карман шире. Отстрелив пару ложных целей, я немедленно поставил истребитель свечой. Задрав нос в зенит, Гарыныч тихонько заныл и начал стремительно набирать высоту. Перехватило дыхание. В кабине заплясали красные всполохи. Эта приборная доска предупредила об опасных перегрузках. Сам знаю дура. С охват радара наведения. Координаты батарей нет данных. Дистанция нет данных. Бортовые системы моего Гарыны не успевали высчитать параметры неприятельской зенитной батареи, но для принятия решения я не нуждался в точных цифрах. На моём маршруте движения наверняка вон за тем подозрительным скальным торосом устроена засада. 3-4 мобильных зенитки ближней дистанции типа Клевец или Кистень. А чего ещё можно ожидать здесь на Луне в Богом забытом ущелье? Не стационарных же батарей, но и эти бьют без промаха. Стоило мне замешкаться на секунду с противозенитным манёвром, я оказался бы у них в прямой видимости и был бы расстрелян на горизонтальном полёте. Но и сейчас, когда моя машина надрываясь прёт вперёд в гору, их радары наведения вцепились в меня мёртвой хваткой, это значит, что на счёт 1 2 3 с четырёонные лазеры клевца или спаренные кистиня, какая к бесу разница, садят в меня смертельную дозу излучения. Даром, что учебно-тренировочно. обтекать перед богуном, а потом и перед фидюнином. Мне ну никак не хотелось. Поэтому я прямо из свечи кладу истребителю на крыло, резко отворачиваю на 100° вправо, жду 5 секунд, пока далеко внизу подо мной не проплывёт гребень кратера, выравниваю машину и пикирую. Батарея открыла огонь. отклонение вертикаль 04 03 02 отклонение горизонталь 07 05 03 промазали Промазать ты промазали, но Башни вращаются вслед за мной. Стволы лазерных пушек стремительно падают вниз, нагоняя мою машину. Батарея ведёт огонь. Отклонение вертикаль 02 01 00. Отклонение горизонталь 03 02 01. Цифровой экран не даёт уже не больше 100 м отклонения по горизонтали, а по вертикали уже и вовсе ничего не осталось. Успеть бы. Контакт с батареей потерян. Да. Да. Да. Конец отчумевшее от пикирования, едва успеваю перевести машину в горизонтальный полёт. Приборная доска выносит укоризненный вердикт: опасное пилотирование. Опасное, конечно. Зато мой план сработал. Они не успели ни одного кванта в меня не влепили. Теперь я надёжно защищён от проклятых лазерных пушек скальной стеной гремящего Зии лучше не высовываться, а потому я не спешу набирать высоту, прижимаясь к лунной поверхности несущийся скряд. Кратер. кратер большой, уютный и совершенно безопасный. У меня есть целые минуты на раздумья. Устроители учений своего добились. Я был вынужден уйти с основного маршрута. Теперь я имею все шансы заблудиться. Вторая точка входа для меня заказана. Значит, на кратер Черноглаз цель нашего вылета. Мне придётся выходить с востока, оставив проклятую батарею в 20, а лучше и в 30 км к югу. А что у нас на востоке? Поглядим на карту. На востоке На востоке у нас нет, не этот квадрат, следующий море плоское. Ах, штабная фантазия. Плоское. какое-то здорово придумано. Но море это понятие селенографическое. О чём говорят наши флотские условные обозначения? Ни о чём не говорят.